И я нашел железные ключи. Светлых врат Там, раскинув острые лучи И да расплясался врат. в звери, птицей быстрою стать бы выше вас И найти на небе, на небе чистом, до да золотистый калаврат.